Глава девятая, в которой Джонс делает визит миссис Фицпатрик. Пусть читатель собоговодит теперь вернуться с нами к мистеру Джонсу, который в назначенный час явился к миссис Фицпатрик. Но прежде чем передавать их разговор, мы находим нужным, согласно принятому нами методу, оглянуться немного назад и объяснить столь резкую перемену в поведении этой дамы. Терори сначала переехала даже на другую квартиру, чтобы избежать посещений мистера Джонса, а теперь, как мы видели, сама упорно искала встречи с ним. Для этого нам нужно только рассказать, что случилось с ней накануне. Услышав от леди Белостон о приезде в Лондон мистера Вестерна, она отправилась к нему с поклон на Пикадилли, где была встречена градом непечатных славечиков и даже угрозами вытолккать её в шею. Один старый слуга её тётки, которого она хорошо знала, проводил её оттуда до квартиры этой дамы, принявшей её несколько неласковее, хотя и учтивее, то есть также не приветливо только на другой лад. Словом, она вернулась от дяди тётки убеждённая не только в неудаче своей попытки примирения, но и в том, что ей уже не добиться этого примирения никакими средствами с этой минуты все её помыслы заняты были одним только желанием отомстить встретившись в таком состоянии с джонсом в театре она решила воспользоваться счастливым случаем для исполнения своего намерения читатель наверно помнит из рассказа миссис фицпатрик софий Коль благосклонное внимание миссис Вестерн оказала на первых порах в бате мистеру Фитцпатрику, именно крушению её видов на этого джентльмена миссис Фитцпатрик приписывала теперь страшные озлобления против неё тётки. Она не сомневалась, что почтенная дама окажется столь же чувствительной к знакам внимания со стороны мистера Джонса, как это было не так дотно в отношении её мужа, тем более что все преимущества были явно на стороне мистера Джонса. А что тётушке с тех пор прибавилось несколько лет, то в этом она видела довод, насколько справедливо не знаю, скорее в пользу своих замыслов, чем против них. Вот почему, когда Джонс явился, миссис Фитцпатрик первым делом объявила о своём желании быть ему полезной, проистекавшим, как она сказала, из твёрдой уверенности очень обязат этим Софию. Потом извинившись за своё прошлое поведение и сообщив мистеру Джонсу, под чьим надзором находится его возлюбленная, она думала, что это ему неизвестно, миссис Фитцпатрик откровенно изложила ему свой план, и посоветовала приволокнуться за тёткой, чтобы обеспечить себе таким образом доступ к племяннице. При этом она рассказала, как блестящая эта уловка удалась некогда мистеру Фицпатрику. Мистер Джонс горячо поблагодарил ее за участие к нему, так ярко засвидетельствованное этим предложением, но выразил некоторые сомнения насчет успеха задуманного, потому что миссис Вестерн знал о любви его к Софии, тогда как при ухаживании за нею мистера Фицпатрика положение было иное. Кроме того, сказал он, Сама Софья не согласится на такую комедию из отвращения ко всякому обману и из искреннего уважения к тетке. Миссис Фитцпатрик была этим немного задета. И точно, если не видеть в этом обмолвки, то Джонс несколько нарушил правила вежливости, что едва ли допустил бы, если бы не был увлечен желанием похвалить Софью. Забывшись, он не сообразил, что восхваление одной кузины является молчаливым порицанием другой. «Право, сэр!» — с некоторой горячностью отвечала миссис Фицпатрик. «Мне кажется, нет ничего легче, как обмануть пожилую женщину уверениями в любви, особенно если она расположена их слушать. А я должна сказать, что миссис Вестерн, хоть она мне и тетка, ох, какая лакомка на этот счет! Разве вы не можете сделать вид, что, отчаявшись получить руку племянницы, обещанную Блафилу обратили свое внимание на тетку?» А что касается моей кузины, то поверьте, она не такая дурочка, чтобы щебетать нечисть по пустегам или видеть что-нибудь дурное в наказание одной из старых ведьм. Трагикомические страсти, которых причиняют столько зла всем их. Как жаль, что эти старухи не подлежат наказанию по закону. В своё время я с самой спокойной совестью согласилась на эту хитрость и всё же надеюсь, Софья не обидится, если я скажу, что её кузина Фицпатрик, ничуть не меньше ее, ненавидит всякий обман в настоящем смысле этого слова. Я не похвалюсь мнимым уважением к тетке, да она его и не заслуживает. Вот вам мой совет, сэр, и если вы откажетесь ему последовать, я буду более низкого мнения о вашем уме, вот и все. Джонс теперь ясно увидел свою оплошность и приложил все старания, чтобы поправиться, но запутался еще больше и наговорил кучу нелепостей. Правду сказать, часто бывает выгоднее примириться с последствиями первого промаха, чем пытаться его исправить, ибо попытки эти обыкновенно нас не спасают, а лишь глубже топят. И не всегда можно ожидать в подобных случаях столько доброты, сколько проявила ее миссис Фицпатрик, которая, видя смущение Джонса, сказала ему с улыбкой «Вам не для чего» только извиняться, ибо я охотно прощаю влюбленному все промахи, совершенные им в порыве искреннего чувства». И она снова принялась горячо советовать Джонсу обратиться к предложенному ею средству, пустив в ход все доводы, какие могло изобрести ее воображение. Она была так разгневана на тетку, что только и мечтала о том, как бы осрамить старуху, и как настоящая женщина, Не желала видеть никаких затруднений в осуществлении заветной мысли. Джонс однако твёрдо отклонил эту затею, действительно не имевшую ни малейших шансов на успех. Он без труда догадался, что побуждало миссис Фитцпатрик так горячо настаивать на исполнении своего замысла. Он сказал, что не собирается отречься от нежных и страстных чувств к Софии, но ясно сознавая Всё неравенство их положений не может отличить себя надежды, чтобы такое божественное создание снизошло до благосклонности к такому недостойному человеку. Он объявил даже, что не смеет этого желать, закончил он выражением чувств, которые нам некогда теперь пересказывать. Есть хорошенькие женщины, я не смею сказать, просто женщины, в которых мысль о себе настолько поглощает всё, что они не могут от нее отрешиться, какого бы предмета ни коснулись. Находясь всецело во власти тщеславия, они имеют обыкновение подхватывать каждую похвалу, какую только услышат, и присваивать ее себе, несмотря на то, что она составляет чужую собственность. В обществе такой дамы нельзя сказать ни одного лестного слова другой женщине она точи же отнесёт его к себе, нередко даже усилив его значение. Если красота, ум, любезность и весёлость этой дамы заслуживают таких похвал, думает она, то чего же достойна я, обладающая этими качествами в гораздо большей степени? Перед такой дамой мужчина часто выставляет себя в выгодном свете, хваля другую женщину выражая пылкие и благородные чувства по адресу своей возлюбленной, он внушает ей мысль, каким очаровательным любовником был бы человек, который с такой нежностью относится к женщине, не могущей выдержать сравнения с нею самой. Как это ни странно, я наблюдал такие вещи нередко, и миссис Фитцпатрик, с которой это теперь случилось, не является исключением. Она начала чувствовать к мистеру Джонсону нечто тем того, чего распознала в себе гораздо скорее, чем когда-то бедняжка Софья. Надо сознаться, что совершенная красота в мужчине, как и в женщине, действует гораздо неотразимее, чем принято думать. Несмотря на то, что иные из нас довольствуются более скромным жиребием и отверживают, как дети непонятный урок, что наружность надо презирать и ценить более существенные прегреши. Однако я всегда замечал, что при появлении подлинной красоты с этими более существенными прелестями делается то же, что с сиянием звёзд после восхода солнца. Когда Джонс кончил своё восклицание, из которых многие сделали бы честь уст сам самого Орндата, миссис Фитцпатрик глубоко вздохнула, открыла глаза от Джонса, на которого они были некоторое время устремлены, и, опустив их в землю, проговорила: Ах, как мне жаль вас, мистер Джонс. На вид на людям суждено расточать нежные чувства как раз перед теми, кто не умеет их ценить. Я знаю кузину лучше, чем вы, мистер Джонс, и должна сказать, что женщина, не платящая взаимностью за такую любовь такого человека, недостойна ни его любви, ни его самого. Но вы, конечно, не думаете с ударами, начал был Джонс. Думаю, прервала его миссис Фицпатрик. Я сама не знаю, что я думаю. В истинной любви, мне кажется, есть какое-то волшебство. Женщина редко встречает ее в мужчине, и еще реже умеет ее ценить, если ей выпадет такое счастье. Я никогда еще не слышал о таких истинно благородных суждений, и не знаю почему, но вы принуждаете верить вам. Достойно всяческого презрения женщина, которая остается к этому безучастной. Тон, которым это было сказано и взгляды говорившей, Заронили в Джонсе подозрения, которые мы не выскажем читателю прямо. Не отвечая на ее замечание, он сказал, «Боюсь, сударыня, я слишком наскучил вам своим посещением» и встал, собравшись уходить. «Нисколько, сэр», — отвечала миссис Фицпатрик, «Ах, если бы вы знали, как мне жаль вас, мистер Джонс! Но если вы уходите, подумайте о моем предложении. Я убеждена, что вы его одобрите, и поскорей приходите снова ко мне». Приходите завтра утром, если хотите, или в другое время, только завтра я буду целый день дома. Выразив ей глубокую благодарность, Джонс с почтительным поклоном ударился, а госпожа Фицпатрик не удержалась и на прощание подарила его взглядом, значение которого не понял бы разве только тот, кто совершенно ничего не смыслит в красноречивом языке глаз. Этот взгляд укрепил Джорджа в решении больше сюда не возвращаться. Ибо, хотя на страницах этой истории он являлся большим поверсы, все его помыслы были теперь так заняты Софией, что я думаю, ни одна женщина на земном шаре не была бы в состоянии вовлечь его в измену. Однако Фортуна всегда к нему недружелюбная, зная о его намерении не давать ей другого случая потешиться, решила воспользоваться настоящим и вовлекла его в трагическое приключение, о котором мы вынуждены с прискорбием рассказать.